Глава сорок девятая. С того момента, как я спросил Сьюзен, не сошёл ли я с ума, она ответила «нет», а потом добавила «но», которое осталось висеть в воздухе, потому что нас окликнула Анди. Прошло не так много времени. Я всё думаю об этом, гадая, не попросить ли её закончить мысль. Наверняка она скажет что-то в духе того, что говорила раньше. знаете От этого в голове может что-нибудь повредиться и так далее. Как выяснится, скоро все станет понятнее, но не то чтобы в хорошем смысле. К дому Сьюзен ведут задние ворота, расположенные в переулке почти в конце моей улицы, которые до недавних пор были настолько заросшими сорняками, что их не было толком видно. Это те самые ворота, через которые сьюзен выпустила меня, когда мы только встретились перед началом семестра. Тем вечером, когда я перепрыгнул через забор к ним в сад, я не очень-то разглядывал дом. Так что, если бы меня спросили, я бы предположил, что он большой, с высоченными окнами и просторной верандой. Всё в таком духе. Жутковатый, пожалуй, и слегка разваливающийся. На деле всё оказывается совсем не так. Да, дом большой, но современный и ровный. Он совершенно не вписывается в огромный заросший участок, но определённо разваливается. Хоть что-то совпало. На черепичной крыше видняются участки зелёного мха, а в центре она немного прогибается, одно из окон заколочено, стены разрисованы граффити. Сорняки торчат повсюду — на тропинке, на клумбах, на краю лужайки тлеет в углубление небольшой костёр. От пепла поднимается тонкий завиток дыма. Я вспоминаю со вспышкой стыда, как сказал Сьюзан, что она якобы живёт в большом доме. Дом-то большой, но очень запущенный и ни капли не роскошный. Мне очень, очень не хочется здесь находиться. Для начала после школы я должен отправляться прямиком домой. У мамы дополнительная смена на работе. Она написала «Вечером поговорим, и вряд ли это будет веселый разговор». «Более того, я должен быть дома, когда Сеп вернется со своей вратарской тренировки. А у меня неприятности и так по горло». «Впрочем, ключ у него есть. Несколько недель назад я бы с уверенностью сказал, что он меня сдаст. Теперь же мне придется на него положиться». Сьюзан, идущая впереди, болтает что-то, как будто она взрослая и проводит мне экскурсию. «Мы здорово продвинулись. Тут было просто ужасно, когда мы въехали. Но мамуля считает, через пару недель все будет в лучшем виде». «Ее мама. Я никогда ее не видел, но, с другой стороны, с чего бы мне? Она дома? Твоя ма? Ну, в смысле, мама?» «Она уехала в Лондон на какие-то встречи». Возможно, папуля вернется домой. То есть это я говорю домой, он здесь никогда не жил». Секунду мне кажется, что она собирается рассказать о своем папе побольше. Теперь мы стоим у передней двери, свежевыкрашенный в элегантный темно-синий цвет. Сьюзен прикусывает губу и кидает на меня быстрый взгляд. «Он... ммм...» Она умолкает, потом начинает снова. «Дом был довольно запущенный». Но мы только такое смогли себе позволить после ну после того, что случилось. Она пытается мне что-то рассказать. Я смотрю на нее, но она уже открывает дверь. Я вхожу, и у меня немедленно появляется чувство, будто меня укутывают в толстое одеяло. Я стою в маленькой прихожей, заполненной комнатными растениями, а дальше виден темный коридор со старым потертым ковром. И пахнет в доме. Как-то по-особенному. В воздухе витает запах чистящих средств и тёплый успокаивающий аромат специй, напоминающий мне дни, когда мама готовит карри. «Обувь», — командует Сьюзан, и я снимаю ботинки. Она поднимает их и аккуратно ставит на обувницу, а потом вручает мне пару серых фетровых тапочек из ящика. Наверное, она заметила выражение моего лица, хоть я и пытаюсь изо всех сил сделать вид, что ничего необычного не происходит. Она полухмыляется, как всегда. и «Это всё мамуля. Она немножко... категорична насчёт подобных вещей». Сьюзен делает вдох, и я понимаю, что она собирается рассказать мне больше. Но в эту секунду со второго этажа раздаётся пронзительный старческий голос молы говорящий что-то на тибетском. Сьюзан вопит что-то в ответ, и когда наши взгляды встречаются, мы оба понимаем, что момент упущен. Сбоку от коридора расположена комнатушка, в которой темным темно, когда Сьюзан открывает дверь. А когда она щелкает выключателем, тусклый свет озаряет древний на вид бархатный диван, обращенный к огромному экрану. «Ого! Домашний кинотеатр? Ты здесь смотришь телек?» «Я забываю, что телевизором она, скорее всего, не пользуется». «Не совсем. Это здесь было, когда мы въехали. Но кино здесь смотреть здорово. Мола тут включает свои старые индийские фильмы». Она указывает на полку со старыми видеокассетами в ярких коробках. Я сбит с толку. «А я думал, она с Тибета?» «Да» только тибетских фильмов почти нет, а китайские она не смотрит, так что любит эти, на хинди с английскими субтитрами, если удается раздобыть». «Ого», — говорю я, «на скольких языках она говорит?» «На уйме, на тибетском, ясное дело, на ладахском, языке ее детства, на кантонском, если приходится, немного на хинди и на непальском, на английском». сьюзен поворачивается к шкафу. «Дай мне минутку, я всё включу». Она открывает шкаф. Внутри обнаруживаются самые разные, похожие на коробки устройства с торчащими проводами. Я вижу, что один из них — это DVD-плеер, но остальные распознать не могу. Я осторожно достаю парочку кассет с полки. Некоторые названия написаны волнистыми буквами, которых я не понимаю. Другие я могу прочитать, потому что буквы у них такие же, как в английском, но понять всё равно не могу. На одной коробке нарисованы молодые люди с любовью, глядящие друг на друга. Сьюзан аккуратно забирает у меня кассету. Мола любит романтические фильмы. Правда, Мола? Старушка стоит в дверном проёме, наблюдая за нами и улыбаясь. — А, это мой любимый сонный мальчик! — радуется она. — Как хорошо, что ты пришёл к нам в гости. Смотрите фильмы? Она указывает на кассету, которую я держу в руках. «Этот я люблю больше всего. Такая замечательная история. Я смотрю его по меньшей мере раз в год. Что сейчас смотреть собираемся?» сьюзен достает кассету из пакета и показывает ее бабушке. «Это старая ВИЧС, которую нам одолжил мистер Маккинли. Помнишь?» «Тот пожилой человек, которого мы навещали. Малкольм хочет узнать, что на ней». Мола прищуривает маленькие глазки. «Может ли оно оказаться, ох, неподходящим для детей, а? Вдруг оно слишком жестокое или... или неприличное, или что-то еще нет?» Сьюзен задумывается на мгновение, а потом говорит. «Мола, это... это часть школьного проекта по общественному труду». Она поворачивается ко мне. «Правда, Малкольм?» «Да!» — говорю я с преувеличенным энтузиазмом, но, кажется, Мола этого не замечает. «Да, это для школы». Мола недоуменно хмурится. Сьюзен объясняет. «Домашнее задание, Мола». «А, домашнее задание? Хорошая девочка». Ты должна делать много домашнего задания, чтобы стать дипломатом, как твой фа Ты тоже любишь домашнее задание, мальчик? А, это она мне. Э, я... Малки обожает домашнее задание, мол, правда, Малки? Пожилая леди одобрительно кивает и подмигивает мне, как будто она и не сомневалась, что я обожаю домашнее задание как бы не так. Я так и знала. Сьюзен всегда выбирает очень умных друзей. Очень хорошо. Но я посмотрю с вами. Вдруг там что-то неприличное. Она тяжело усаживается. А теперь принеси мне чай, потому что ты очень хорошая девочка, Сьюзен. И масляный пирог. И ещё одну подушку я сажусь на потертый бархатный диван пока мола улыбается мне в молчалимом восторге что сьюзен завела друга которая обожает домашние задания